Глава двадцать Сны и письма. По лестнице ло взлетела, словно кто-то за ней гнался. Вбежала в комнату, бросила взгляд в окно, однако, чтобы увидеть там хоть что-то, кроме неба, следовало подойти к подоконнику, а она села на кровать и закрыла лицо ладонями. «Нет, она не будет смотреть». Пусть даже точно знает, что краешек дороги, вьющийся по склону за крепостной стеной, можно разглядеть. Ей некого провожать взглядом. Зачем? Зачем и за что? Он обещал ничего не сделать против законов чести. Но почему посчитал ее легкомысленной дурочкой? Почему решил, что можно взять с бою, раз не вышло по доброй воле? А если б она не нашла выход? В глазах потемнело от запоздалого страха. Стоило представить, что шутливый поединок, увиденный вчера, мог обернуться настоящим. И кому она тогда пожелала бы победы? Разве могла бы она желать победы хоть одному из них? Страх, ледяной когтистой лапой сжавшей внутренности, отступал медленно, словно нехотя. Ло убрала руки от лица и без всякого удивления увидела, что пальцы дрожат. К барготу баллады, прикрывающие кровавую резню пышными оборотами, как мертвеца, шитым золотом саваном. Нет в убийстве ничего красивого и быть не может, уж она-то знает. Окачнись, зыбкое равновесие, чуть сильнее, смертей было бы не избежать. Лузябка обхватила руками плечи, сидя спиной к окну. На дверь, впрочем, тоже не хотелось смотреть, она никого не ждала. Только сейчас заболело проколотое ухо и лобо его пальцами, окрасив их кровью. Руку немедленно захотелось вытереть, словно это могло что-то изменить. Поздно. У нее появился брат. Нервное напряжение прорвалось сдавленным то ли смешком, то ли всхлипом. Она, боевой маг винанта, стала названной сестрой Вольфгородского ярла. Судьба, в Руденхольме, уберегшая их от встречи, поглумилась на славу. И ради чего это все? — Ради чести, — твердо сказала себе Ло, стискивая плечи так, что пальцы свело болью. — Ради жизни дровинанского гарнизона, не обязанного подставлять голову за чужую дурь. И даже ради капитана Рольфсона, который тот еще кирпич, но... Она вздохнула растерянно вспоминая, как Рольфсон встал между нею и Ярлом. И это его отчаянная и неуместная благодарность, торопливая, словно капитан боялся не успеть. «Присветлый!» — прошептал ло, ошеломленно разжимая руки и растирая пальцами виски. «Он же все понял раньше! Или... Нет! Он не мог знать!» «Не мог!» но знал раньше, чем она подошла к волчьему ярлу, и не помешал. Хотя нет, он заступил ей путь, когда... Да, когда решил, что она не знает о Ленте, не понимает, что у нее просят. Во дворе она сосредоточилась на Рагнарсене, словно на противнике перед боем. А вот теперь вспомнился и зазвучал в ушах хриплый голос капитана. Ее муж знал! и возмутился, что ее увезут хитростью. Лоснова снова вздохнула, ловя воздух ртом, будто его не хватало, пытаясь вдохнуть как можно больше. Плотный камзол вдруг сдавил грудь, и она содрала его, бросив на постель и оставшись в одной рубашке. Действительно ли капитан не пытался препятствовать ярлу? В какой момент он все понял? И почему? И что подумал? В комнате было прохладно, однако щеки у нее запылали от стыда и злости. Перед кем, на кого, она и сама не понимала. Но теперь точно знала, что была права. Барготова дерьмо. Ее пытались поделить, как военную добычу. Хотя нет, не так. Один пытался ее увести, пользуясь мнимой неосведомленностью. Второй? Боги, за что? снова прошептала Ло, мечтая расплакаться, но слез не было. Красивая сказка, в которую она на миг позволила себе поверить, рухнула. Но почему у Ингольва Рагнерсона не хватило терпения просто уехать? Он мог бы добиться у короля развода, мог бы жениться на ней немного погодя. Почему он все испортил? Да потому что наплевал на ее решение. Потому что захотел взять ее немедленно. Силой, обманом, все равно. О чем он думал? Что она его простит? Что сдастся и полюбит, приняв оправданием страсть? Глупо. Какая любовь может быть там, где нет уважения? И каким уважением она могла бы ответить на обман? А капитан все знал. Теперь Ло поняла это ясно, хотя по-прежнему не могла сообразить, откуда. Он поблагодарил ее, потому что прощался. Решил, что она уезжает по доброй воле. Дурак. Да она ведь даже оделась по-мужски, чтобы Рагнерсон выбросил из головы глупости насчет снежной невесты. Чтобы увидел в ней не женщину, а бывшего врага, боевую магичку. Убрала волосы как можно проще, спряталась за глухим суконным камзолом, как за щитом. И серьга, которую она предложила Ярлу, была последним рубежом обороны, самым отчаянным. Капитан дурак. Но... Ей снова не хватило воздуха, и Луза дышала быстрее и глубже. В памяти вспыхнула, как капитан встал перед ней, заслоняя Трагнерсона. Он готов был драться, когда понял, что она не договорилась с Ярлом заранее. А ведь она едва устояла. Едва не позволила себе сдаться, обманувшись красивыми словами. «Терпеть не могу, баллады!» — прошипела Ло, и, снова уткнувшись лицом в ладони, расплакалась без слез, сотрясаясь в сухих злых рыданиях. Скинув сапоги, она заползла дальше на кровать, скорчилась, прячась в подушке, и несколько минут тихо поскуливала, глушав схлипы плотной мягкой тканью. За что с ней так? Почему? Неужели, желая честности и уважения, она хотела слишком многого? Какой брак мог бы начаться с обмана и насилия? Какая любовь? И почему честности она дождалась не от воплощенной женской мечты в облике прекрасного ярла, а от кирпича? От дубины невийской, как назвал его Рагнерсон. От капитана, прикрывшего ее собой — Стоило ему решить, что Ло обманута. Как же больно и обидно! Как стыдно! Хоть она ни в чем не виновата! Рыдания сотрясали тело все сильнее, но слезы так и не появились. Плакать с сухими глазами было даже мучительнее. Она задыхалась, стискивая пальцами подушку и боясь быть услышанной. Обида на судьбу мешалась с унизительным запоздалым страхом. А если бы у нее не было мужа-защитника? Услышал бы Ярл ее твердое нет, потому что побратимство — это красиво, а главное, оно позволило Рагнерсону не уронить честь в глазах своих людей. Но в тот миг, когда чаши весов закачались между жизнью и смертью, на одну из них, в придачу к решению Ло, легли топор капитана Рольфсона, солдатские мечи дарвинанцев, и арбалет сержанта Мэри. — А будь там только ее слово! — Ненавижу! — прошептала она, приподнявшись на локте и запуская пальцы в растрепанные волосы. — Ненавижу всех! И эту скотину Вольгардскую, и супруга дорогого, и ту тварь, которая... которая... Слезы, наконец, хлынули, заливая лицо... Ило даже не пыталась их стереть. Если бы она осталась магом, разве пришлось бы ей бояться за свою честь и полагаться на защиту мужа? Разве посмел бы клятый волк не услышать ее отказ? И разве пришлось бы Лори Венгар, гордости Красной Гильдии Ордена, прятаться за мужскую спину, как обычной женщине? Всхлипывая мгновенно заложенным носом, изнемогая от постыдной беспомощной жалости к себе, Она пропустила момент, когда в дверь постучали. Стук продолжился. Ло замерла, с ужасом осознавая, как выглядит. Волосы рассыпались из пучка, лицо красное и распухшее, глаза слезятся, губы какалади. Ей никогда не шло плакать. Еще одно умение истинной леди, в котором боги ей отказали. После плача Ло выглядела неумилительно, а противно. Нэнси зашла бы без стука. Стучаться к ней сейчас может лишь один человек. Последний, кого Ло хотела бы видеть, не считая Рагнерсона. Да чтоб им обоим баргота повстречать. Миледи!» Не дождавшись ответа, капитан приоткрыл дверь, и Ло использовала последний миг, рявкнув. «Оставьте меня в покое. Нам нужно поговорить». Ло беспомощно огляделась. Скамейка, прошлый раз прилетевшая в дверь, стояла у стены слишком далеко, да и не было сил ею швыряться. И вообще сил не было. Но разговаривать с мужем тем более было выше ее возможностей. А еще хуже, чтобы он видел ее такой, слабой, измученной, беспомощной. «Не сейчас», отозвалась она, прижимая к груди подушку, словно щит. «Миледи, я...» «Да какого?» — выдохнула ло тратя остаток сил. Что, в крепости пожар? Наводнение. Проклятые волки всех демонов им вдогонку вернулись. Нет? Тогда какого баргота нельзя подождать с разговором? Я отсюда никуда не денусь, уж поверьте. Так оставьте меня в покое все, слышите? Никого не хочу видеть. И даже если его величество лично явится, умертвие ему под одеяло, пусть идет к демонам да хоть сам присветлый, если у него не хватит ума подождать немного. — К демонам, к Барготу, к вашим северным йотунам! Оставьте меня в покое!» Наклонившись, она подхватила снятый недавно сапог и запустила ему дверь. Глухо стукнув каблуком о доску, сапог упал на пол. Ложь вернула второй отчаянно жалея, что не может перекидать туда же весь королевский сервиз из клятого королевского приданого. Ах, как бы летело тяжелое чеканное серебро! Тарелки, кувшины, соусники! Раз уж нельзя зарядить молотом пресветлого, сбрасывая злость, страх и обиду разом. Боги! Как живут эти самые обычные женщины без такого полезного умения? Она огляделась ища взглядом еще что-нибудь метательное. Но за дверью было тихо, и Ло еще крепче прикиснула к груди подушку обеими руками, уткнувшись в нее лицом. Выплеснувшись криком, ярость схлынула. Ушла, как вода, в песок, вместе с остатком сил. Медленно раскачиваясь, Ло сидела на постели, чувствуя себя чудовищно, безнадежно одинокой. Сейчас бы она отдала что угодно за возможность уткнуться лицом в чье-нибудь плечо и чтобы ее погладили по голове и сказали, что все будет хорошо, а она бы постаралась поверить. И, может, утешения обернулись бы правдой, ведь на самом деле все не так уж плохо, просто обидно и тоскливо. Тихонько, не стучась, в дверь проскользнула Нэнси, ахнула, подскочила, и засуетилась надло, причитая почти так, как хотелось, но слишком жалостливо. Расчесала ей волосы, вытерла влажным платком лицо и руки, осторожно промокнула сочащееся кровью ухо, что противно пачкало шею. Лобби сильно позволила раздеть себя и уложить в постель, покорно укрылась и выпила, как по волшебству появившийся, густой сладкий шамьет. Только сейчас она поняла, что болезненно замерзла, причем не только снаружи. Ей казалось, что и в жилах у нее вместо крови течет студеная вода. Продолжая ласково уговаривать Ло, как больного капризного ребенка, Нэнси растерла ей руки и ступни, натянула на ноги теплые шерстяные чулки. От Шамьета хотелось пить и спать. Ло на минуточку прикрыла глаза — безразлично принимая странную слабость, так похожую на потерю сил после сложного колдовства. Но ведь она больше не маг. Потом, кажется, пришел Лестер, она слышала его сквозь тяжелую вязкую дрему, чувствовала горячие пальцы на запястье и лице, лекарь щупал ей щеки и лоб. После ее снова напоили шамьетом, но уже горчащим сквозь мед зелейными добавками и, наконец, оставили в покое. Ло лежала, пытаясь согреться на левом боку, потому что на правой было не повернуться из-за больного уха, и лениво думала о всяких глупостях. Например, как ей теперь носить серьги? Не то, чтобы она их любила, но ведь придется подбирать что-то подходящее к оставшейся ей серьге. И что скажет Маркус, когда узнает? И действительно ли капитан Рольфсон не любит меч? предпочитая топор. «А с чего бы ему любить мечи?» — рассудительно сказала она сама себе. «Это слишком дорогое оружие для рядового северного воина. Особенно хороший меч». Барготов Ярл и здесь не упустил случая подчеркнуть, что ее муж не из знати и привык к чему попроще. Да и плевать. Новый лорд Ревенгар носит топор. Смешно. Лучше смеяться, чем плакать но ведь и в самом деле смешно. А сержант Мере чинит арбалет на галерее. Обхохочешься, лишь бы не разрыдаться. Потом она все-таки задремала окончательно и проснулась уже после обеда. Капитан ее больше не беспокоил, хотя теперь Ло было почти стыдно за нелепую и грубую вспышку. Надо будет извиниться, что ли, и поблагодарить». «Но если он снова начнет подозревать ее во всяком непотребстве...» Согревшись, Ло успокоилась и снова злиться ей не хотелось. Нэнси, заглянувшая в комнату, радостно всплеснула руками и затараторила, что мэтр Лестер велел Миледи лежать сегодня в постели. Сам мэтр занят, какому-то приезжему челюсть управляет, а Миледи может не беспокоиться. Ей сейчас подадут горячему бульону с пирожками — и печенье, и шамьета. Челюсть? Ой, там такое было, такое было. Этот проезжающий, Нэнси округлила глаза, искал кого-то, какую-то женщину молодую с ребенком. Вроде она от мужа сбежала. Страх какой и позор. А его светлость говорил, что никакой посторонней женщины в крепости нет, и мимо она не проезжала. Так этот тип ему не поверил и шнырять все пытался, и даже деньги предлагал, если кто ему скажет про эту женщину. А потом про его светлость ляпнул, что безобразие, мол, грязный северянин в крепости делами заправляет и покрывает шлюху. Ой, простите, миледи, за нехорошее слово. Ну вот, его светлость, его и того. пороже значит. Так ему и надо, чтоб язык не распускал. Буркнул Алло, трогая распухшее ухо и морщась. «Нэнси, принеси-ка и вправду поесть. А если кто будет спрашивать, я никого не хочу видеть». «Никого, понятно?» «Как не понять, миледи?» — присела девчонка в реверансе, блеснув глазами. «Чуть-чуть обождать, извольте». Когда она выскочила за дверь, Ло вылезла из-под одеяла и нашла в комоде зеркальце на длинной ручке вгляделась в отражение. — Хороша. Вот такой надо было Вольгарцу показаться. Губы до сих пор распухшие, глаза покраснели, ухо вздулось. Она уже и забыла, как долго у нее в детстве заживали проколы для Серег. Она усмехнулась, уронив зеркало на одеяло. В душе поселилась странная холодная пустота, и теперь вспоминать о волчьих золотых глазах и мягком низком голосе было безопасно, словно лоб прикрылась этой пустотой, как панцирем. Ну было и прошло. Не ее это счастье, не ее судьба. Никакая страсть не стоит потери уважения к себе, а именно это было бы ценой сделанной подлости. И только ныло что-то, будто зажившее не до конца рана. Выпив горячего бульона и съев пару пирожков, Ло отпустила девчонку и достала лист колдовской почты. Подумав, вывела сухим пером. «Маркус, будь осторожен. Теперь я знаю, что это дарвинантец и маг. Возможно, он в столице, так что будь очень осмотрителен в словах и поступках, слышишь? Кажется, мы имеем дело с безумцем». Он потерял кого-то на войне и в Руденхольме собирался мстить, утопив северян в ущелье. Теперь ты можешь оценить его безрассудное отчаяние. А я сорвала его планы и имела наглость выжить благодаря тебе. Но ко мне здесь трудно подобраться. Это несомненное достоинство моего нынешнего положения. А ты на виду. Надеюсь, я смогу вспомнить хоть что-нибудь, способное навести наслед. И еще мне от тебя кое-что нужно. Прошу, доберись до орденских списков и составь перечень всех, чьи инициалы включают двойное S. Это очень важно. Еще необходимо, чтобы ты встретился с родственниками Артура Бейлоса. Ты ведь помнишь это рыжение несчастье? Он погиб в крепости Драконий Зуб при весьма странных обстоятельствах. И мне нужно как можно больше узнать об этом. Драгоценный. Было бы прекрасно, если б ты смог добраться до него самого, но это как получится. Маркус, я отчаянно скучаю по тебе и Мелиссе. Впрочем, не вздумай приезжать, это все только усложнит. И не верь всему, что вскоре услышишь обо мне и Ярли Хёгни. Все сложно, Маркус, но мне не в чем себя упрекнуть. Береги себя и верь, что твой подснежник желает тебе удачи. Ло. Сложив письмо, она подошла к окну и приоткрыла тяжелую раму, из-за которой в лицо мгновенно ударил тугой ледяной ветер. Белый бумажный голубок вспорхнул с ее ладони, и Ло отстраненно вспомнила рассказ Ярла. Такое же колдовское создание прилетело к вольбордскому военачальнику, заманивая в смертельную ловушку. Но для следа этого слишком мало. Магической почтой пользуются все кто может себе ее позволить. А вот не удастся ли Маркусу вызвать дух ярла Дольги? Лозябка поморщилась то ли от холода, то ли от темного предчувствия в ознобом пробежавшего по телу. Слишком много смертей. И стоило бы похоронить эту историю, утопив ее в темных водах Рудена. Однако пролитая кровь не растворится ни в одной реке мира, Арчи и Колин должны быть отомщены. Да и ей самой не жить спокойно, пока за спиной стоит тень убийцы. Лов вздрогнула. Бумажный голубь уже взмыл наверх, она сама проводила его взглядом, но второй, точно такой же, пролетел мимо окна, тоже поднявшись в черное вечернее небо, затянутое тучами. Еще одно магическое послание — От кого? Может быть, комендант отправил донесение о случившемся утром своему начальству, или просто сообщил, что Ярл покинул крепость. Но мага почта слишком дорога для обычной служебной переписки. Лов вспомнила строки своего письма: что к ней трудно подобраться в крепости, и снова поежилась от быстрого тоскливого страха, окатившего ее словно очередной порыв ветра, только изнутри. Безопасность вдруг показалась не такой уж безусловной. личному хлыщу от Эйнера прилетело не то чтобы зря, но сильнее, чем следовало. Может, и вовсе не стоило работать кулаками там, где хватило бы слов. Но следы вольверцев еще не успели остыть, а Леди в очередной раз прогнала Эйнера, как нашкодившего пса. Так он сначала подумал. Потом по лестнице слетела обеспокоенная Нэнси, и Эйнер напрягся, сообразив, что у Леди не просто приступ дурного настроения – за которое после такого веселенького утра ее трудно осудить. Если нужен целитель, дело уже дрянь. Эйнер поднялся вслед за Лестером, честно рассказав Мэтру по дороге все, что случилось между ним и женой. Там рассказывать-то нечего было. Ну, послали его к Барготу вместе с королем и самим Пресветлым. Ничего так компания, между прочим. Понятно, почему Леди вспылила на него и на короля, выдавшего ее замуж. Вот чем ей сам владыка воинов не угодил. В любом случае, если бы Эйнер знал дорогу к неблагому богу, то, может, и сам бы с радостью туда пошел после сегодняшнего позора. Утбурдова дерьмо. Рагнерсон рассчитал безупречно все, кроме бешеного, совсем не женского норова леди. Наверное, самонадеянно решил, что только в Вольгварде рождаются женщины, способные силой духа превзойти мужчину. Вот и вышло, что плюху по самолюбию они с Ярлом получили на пару. Еще неизвестно, кому пришлось хуже. Стоя у перил верхней галереи и, ожидая Лестера, эйно успел передумать о многом. И мысли эти, как одна, были мерзкими. А потом вышел Мэтр и успокоил, что следе ничего страшного. Ей нужны тепло, горячий шамьет, немного снотворного. И никакого беспокойства. На Эйнера он при этом смотрел так, что на душе стало еще тошнее. Мол, раз уж он не может жену порадовать, пусть держится подальше, чтоб хоть не расстраивать. Эйнер молча кивнул и ушел во двор, мрачно вспоминая, что с Мари было совсем иначе. Да, иной раз и она вспыхивала, как труд, могла накричать, а потом расплакаться. Но он садился рядом, обнимал жену, прижимал к себе, гладя по рыжим кудрям, и слезы сменялись улыбкой, как весеннее ненастье солнышком. Мари не умела злиться, она только обижалась, да и то недолго. А если ей чего-то хотелось или, наоборот, не нравилось, она говорила прямо, смеясь, что мужчины — существа непонятливые, с ними надо как с детьми. Инр соглашался, признавая женскую мудрость и вывернулся бы наизнанку, лишь бы выполнить любую просьбу. — Но как быть, если от тебя ничего не хотят? Ну разве только, чтоб ты отправился к Барготу? До Баргота он не добрался, потому что подвернулся столичный хлыщ. Разряженный, словно праздничное дерево, дворянчик изрядно перемазался в осенней грязи, ночью подмерзающий. Но днем летящие из подконских копыт так, что капли до лица достают, а уж о сброе и плаще говорить нечего. Эйнер сам предложил бы ему гостеприимство, однако столичный гость был криклив и требователен. С комендантом Королевской крепости он вел себя как с хозяином постоялого двора, подозревая, что Эйнер то ли прячет какую-то женщину, то ли помогает ей скрыться. Дворянчик, как выяснилось, был братом ее мужа, от которого несчастная убежала с годовалым ребенком в приступе безумия. И след, по которому любящий деверь примчался сюда аж из самой столицы, обрывался ровно на дороге, потому что из ближнего Донвена женщина выехала, а до драконьего зуба, получается, не добралась. Все это паршиво пахло. Эйнер мог поверить во внезапное сумасшествие однако если беглянка без помощи и защиты смогла преодолеть такой путь, ее рассудку многие могут позавидовать. а если женщина с ребенком в осеннюю непогодь кинулась из дома, словно спасаясь от пожара, надо еще поглядеть, каково и там жилось. в любом случае через драконий зуб леди аманда марли не проезжала ни с сыном, ни без него, о чем эйнар честно сказал ее деверю тот не поверил Сначала предлагал деньги, потом начал грозить. Потом... Эйнера очень давно не звали грязным северянином. Он уже отвык. Здесь, на границе с Невией, по другую сторону которой начинался настоящий север, это и обидным-то не было, разве что насчет грязи. Если б не сегодняшнее утро, йотуна его забери, Эйнер бы сдержался. А так кулак сорвался сам по себе. Яростно стонущего и роняющего слюну хлыща увели к Лестеру, который выбитых челюсти на своем лекарском веку перевидал вдоволь и мигом определил, что перелома нет. Но Эйнер об этом узнал позже, когда Тиба позвал его на кухню обедать и будто между делом сообщил, что милорд позолоченная задница изволил отбыть. Куда? А демоны его знают. Вот как Лестер ему челюсть вправил, так почти сразу и изволил. Сначала, правда, грозился пожаловаться в столице на оскорбление, но случившийся там же Тиба, которому срочно понадобилась лошадиная мазь, поинтересовался, с каких это пор один дворянин жалуется на другого за мордобой. Вроде как среди светлейших господ такие вещи иначе решаются. — А он что? — также мрачно спросил Эйнер, запуская ложку в миску с горячей бобовой похлебкой. — А он, говорит, мол, не к чести ему драться на дуэли с Вольгардцем, пусть даже слеп дворянином. У него, мол, предки светлейшие в фамильном склепе перевернутся, и с особняка крыша слетит. Как-то так. «В всей дарвинанской армии с Вольгардом драться незазорно было, тяжело усмехнулся Эйнер, вспомнив, что и правда представился Рольфсоном, просто по старой памяти. Ну тогда пусть жалуется. Да ты что? — возмутился Тиба, нарезая козий сыр. — На войне тебе какой-нибудь Жером или Марка, вчера из деревни, ткнет корявой железкой в пузо, и никакого благородства. А это ж дуэль, понимать надо. Ну, я его успокоил, мол, урона ни его челюсти, ни его чести не будет. Потому как его светлость ждет, пока эту самую челюсть на место ставят, а уж потом светлейшие лорды могут и с честью разобраться. Мы тут хоть и хомяки пограничные, но этикет понимаем. Не зря у нас с комендантом лорд Ревенгар». «Тиба!» «А что я-то?» — изумился тот, подвигая сыр Эйнеру. «Что я?» — соврал. И Лестер подтвердил. Он самый, мол, и есть. Истинный лорд Ревенгар. Ага. «Так что все будет по закону. Оскорбленная сторона вызывает на дуэль, а вызванная выбирает оружие». А если у Виконта с собой случайно нет вольгородского топора, который наш лорд предпочитает, так мы ему из арсенала выдадим. Жалко нам, что ли? И тут у гостя ты не поверишь. Какие-то срочные дела вдруг появились. Он даже тебя дожидаться не стал. Попросил нас с мэтром Лестером передать извинения. За это, как его, досадное недоразумение. Мне нетрудно. Я обещал передать». «Видно же, что человек торопится». «Тиба, Йоту на тебе навстречу». Злиться или смеяться Эйнер не знал, но на сердце потеплело. Все-таки с друзьями ему повезло. «Отправь Малкольма с парой солдат», — сказал он, скрывая благодарное смущение. «Пусть проедут до города, поищут следы. И в Гарвию кого-нибудь пошли». «Думаешь, с дороги сбилась? как всегда с полуслова понял его Тиба. — И то верно. Больше там развилок нет. Допив Шамьет, он ушел, а Эйнер осторожно покосился в сторону печи, где хлопотала Молли. И вот уж диво, Тильда. Дочь, будто почувствовав взгляд, обернулась, глянула мрачно, но тут же снова принялась месить тесто. Злосчастное платье она сменила на чистое, в красно-синюю клетку, и Эйнер прикусил язык, чтоб не ляпнуть что-нибудь еще и здесь. И вообще ему караулы менять надо». Потом он проверил арсенал, где пора было пропитывать ножны и чехлы для стрел маслом на зиму. Погонял новобранцев, зашел к собакам. Все было в полном порядке. Только грызла тревога, заставляя то вздрагивать в пустых коридорах, то прислушиваться к каждому шороху. Отсутствие клятого морока изматывало неопределенностью хуже, чем настоящая опасность». Как же все-таки колдун ухитряется следить за тем, что происходит в крепости? Без ответа на этот главный вопрос руки у Эйнера пока были связаны. И помощи ни у кого не попросить. Жизнью дочери он рисковать не может. А потом бесконечный и тяжелый день все-таки растаял за плечами, как и любой другой. Поужинав и вымывшись, Эйнер ушел к себе старательно держась подальше от соседней спальни, свалился в привычно холодную постель, закрыл глаза. Так же привычно сон не шел, но потом все-таки смилостился. И когда Эйнер проснулся от торопливого стука в дверь, первым побуждением было пришибить клятого дятла, кто бы это ни оказался. — Милорд! Милорд! — голос казался знакомым, Но кто в крепости мог именовать его милордом? Все-таки Эйнер сообразил, морщась от дурманной тяжести в голове, что зовет девчонка, горничная Миледи. Вскочил, запахнув рубаху, в которой спал, поправил подштаники и открыл дверь. «Милорд, прошу вас!» Закутавшись в шаль поверх длинной ночной рубашки, Нэнси смотрела умоляюще, и с Эйнером мгновенно слетел сон будто холодной водой окатили. «Что случилось?» — резко спросил он. «Ой, милорд, пожалуйста, посидите с ее светлостью», — зачистила девчонка. «Ей что-то дурное снится, а добудиться не могу. Так и мечется бедняжечка, а уж плачет как. Сделайте милость, приглядите, пока я за лекарством сбегаю». Стоило Эйнеру войти, девчонка шмыгнула к лестнице вниз а он переступил порог мрачно подумав что вот проснется леди увидит его в своей спальне полуголова и крику будет на всю крепость в комнате было душно камин с вечера протопили на совесть угли до сих пор краснели в зале и из холодного коридора эйнер будто в баню попал только не влажную а сухую жаркую тонкий сладковатый запах женских притираний перебивался лекарственным духом, резким, неприятным. Эйнер поморщился, здесь и у здорового голова заболит. «Проветрить? А можно ли?» Он пошел к постели, стараясь не топать, но раздавшийся оттуда стон легко заглушил его шаги. Леди, его жене, и в самом деле было плохо. Она металась по постели, то сжимая в руках край одеяла, то пытаясь отбросить его. Стонала, плакала, звала кого-то и никак не могла проснуться. Сев рядом, Эйнер осторожно тронул ее плечо, позвав «Миледи!» «Пять градусов ниже! Ниже, тебе говорят! Градиент! Градиент, держи!» Леди дернула плечом, будто сбрасывая его руку, и продолжила хрипло и отрывисто. «Теперь семнадцать градусов! Считай по ветру, балбес!» Недоучка Барготов, откат учитывай. Семнадцать, восемнадцать, двадцать три, ниже, градиент сбрасывай, сбрасывай, кому говорят. Она застонала, мотая головой. Глаза по-прежнему были закрыты, но с губ летели какие-то расчеты в с проклятиями и приказами. Эйнру стало страшно. Вспомнился огненный ветер, снесший сотню урту Тамгар, словно сухую солому. Могут ли маги колдовать во сне? Он сжал пальцы немного сильнее, потряс женщину за плечо. Но леди, не просыпаясь, лишь послала его грязным ругательством, закрученным с умением старого сержанта. Оказывается, на его она до этого выражалась относительно пристойно. И снова продолжила невидимый бой. Похоже, война, с которой вернулась боевая магичка, отпустила только ее тело оставив душу в заложниках. — Да где же Нэнси? — Этьен! Этьен! Осторожно! Этьен! Крик захлепнулся всхлипом. Эйна, наконец, вспомнил это имя. Молодой маг, сгоревший в Руденхольме. Бессильный чем-либо помочь, он погладил ее плечо, такое хрупкое под тонкой рубашкой. Взял ладонь. Присветлый. «Ты, конечно, великий бог, но какого йотуна ты призываешь себе на службу женщин? Разве их это дело — убивать и видеть чужую смерть? Разве можно им, приносящим жизнь, раз за разом умирать в бою, не телом, так душой?» Леди плакала, горько, навзрыд, как обиженный ребенок, и сжимала его руку совершенно с неженской силой. Ее тонкие пальцы, такие изящные, почти светящиеся в полумраке спальни нежной белизной, на деле оказались крепкими, как у хорошего бойца. Лишь однажды в жизни Эйнер встречал такую силу в женской руке, когда ждал повитуху, сам насмерть перепуганный, успокаивая Мари. Его хрупкая маленькая жена выгибалась, кусая губы и, вцепившись ему в руку так, что, казалось, пальцы сломает. Вот точно так же. Только одна выпускала в мир дитя, а вторая... Вторая пыталась удержать смерть и не могла. «Маркус!» — прошептала вдруг магичка, поворачиваясь на бок лицом к Эйнеру. «Наконец-то! Пожалуйста, Маркус! Мне так страшно! Побудь со мной!» Она звала другого, но Эйнеру было плевать. Подчиняясь просьбе, он придвинулся ближе, просунул руку под почти невесомую светловолосую головку, пристроив ее на сгиб локтя так, чтобы не дернуть растрепанный мягкий шелк пряди. Маркус, значит. Что ж, капитан, ты сам сказал, что тебе нет дела до тех, кто был раньше. И уж точно у тебя язык не повернется осудить женщину за то, что в такой миг она зовет мужчину. Маркус. «Капитан?» Магичка привстала на локте, отстранившись и глядя на него удивленно. В темноте, озаряемой единственной свечой у изголовья, она казалась беззащитной и почему-то совсем юной. Какие там двадцать шесть лет? «Прошу прощения», — выдавил Эйнер. «Вам снились дурные сны, миледи. Нэнси пошла за лекарством, а я...» Он чувствовал себя дураком хуже, бесполезным дураком. Но магичка, вместо того, чтобы привычно фыркнуть и вызвериться, облизала губы и тем же беспомощным, ломким голосом попросила «Откройте окно. Душно. И лазаретом пахнет. Ненавижу». Скачив, Эйнер торопливо распахнул скрипящую тяжелую раму. «Смазать надо, кстати». В комнату хлынул ледяной, так показалось, воздух. «Не — Не замерзнете, обернулся он к кровати. Лиди покачала головой, кутаясь в одеяло и жадно дыша. Она даже голову запрокинула и приоткрыла рот, как птенец, хватая ночной холод. Эйнер еще немного проветрил комнату, потом прикрыл раму, вернулся к постели, изнывая от непонятного стыда ну где же лекарство йоту на его побери вам лучше спросил он снова присаживаясь но уже подальше часто так не очень она старательно улыбнулась и не надо снотворного еще хуже будет когда от кошмара не можешь проснуться инно разглотнул ставшую вдруг очень вязкой и горьковатой слюну Что ж, даже дубина вроде него может сложить топор с топорищем, как говорят в Неве. Лазарет, память о боли и дурные сны. И надо бы извиниться, но слова без дел ничего не стоят, а сделать он может только одно. Вам действительно нужен Хилазиль? выдвил он то, во что недавно сам бы ни за что не поверил. Если да, я достану. Она смотрела недоверчиво, и Эйнору под этим изумленным взглядом стало совсем паршиво. Разумеется, он может. Он же все-таки комендант приграничной крепости, а уж какую только дрянь здесь не пытаются провести. И если только намекнуть, что он примет благодарность от очередного купца... В комнате заметно похолодало, но Эйнора изнутри заливал жар стыда и отчаяния. «Нет», — сказала она, наконец, очень тихо. «Нет, благодарю. И если я когда-нибудь сдуру попрошу...» «Капитан, поклянитесь, что вы мне его не дадите». «Клянусь», — выдохнул Эйнер с облегчением человека, которому отменили смертный приговор. «Я... Давайте я все-таки за вашей горничной схожу». Где ее носит ночью, сам не пойму. — Не надо! — снова бледно улыбнулась Магичка. И Эйнер подумал, что теперь, сколько бы ни выпускала леди иголок, как бы ни дерзила, прикрываясь маской надменной аристократки, вряд ли он сможет забыть эту улыбку, полную терпеливо скрываемой боли и страха. — Идите к себе, капитан. У вас тоже день был тот еще. Нэнси придет и посидит со мной, пока не засну. Когда кто-то рядом, это помогает. — Тогда спите, — сказал Эйнер, придвигаясь ровно настолько, чтобы взять ее руку. — Я уйду, когда она придет, обещаю. Он думал, что Леди начнет спорить, но она просто закрыла глаза, то ли доверчиво, то ли измученно. Эйнер сидел рядом, держа прохладную, постепенно теплеющую в его ладонях руку, и ждал. Когда дыхание магички стало совсем ровным, она заворочилась, ложась поудобнее, и забрала руку, решительно сунув ее под подушку. Эйнер встал и на цыпочках вышел, прикрыв дверь так бережно, что и сторожевая собака не проснулась бы. Нэнси стояла в коридоре у перил, кутаясь в шаль, слегка приплясывая от холода, но так, чтобы не застучать каблуками. — Ну и где лекарство? с опасной мягкостью спросил Эйнер, подходя ближе. — Так я это... — наивно вытаращилась девчонка. — Добудиться его милость Лестера не смогла. — Ах, добудиться! — врала. Никуда она не ходила. Врала нагло и бесстыже. Эйнер только никак не мог понять, зачем? Это он и спросил, сделав еще один шаг и почти прижимая нахалку к перилам. Нэнси, видимо, все поняла по его лицу, потому что пискнула и попыталась прошмыгнуть мимо, но не успела. — Так зачем? — тихо и очень зло повторил Эйнер, вглядываясь в бледное веснущатое личико. Ей же в самом деле плохо было. «Ну, знаете, милорд!» Вдруг прошипела девчонка в ответ так же нагло и, пожалуй, не менее зло. «Вот ведь правильно вашу светлость величают? Чтоб мужчина не понимал, как женщину ночью успокоить! Я здесь как дура стою, мерзну, жду, а вы... Да вам на вашей крепости жениться надо было, она тоже каменная. Пустите!» Отскочив от него, наглая паршивка фыркнула, совсем как леди, и, гордо задрав нос, прошла в спальню. А Эйнер остался в коридоре, прожжённо глядя ей вслед и чувствуя себя самым невероятным болваном на тысячи люардов вокруг.